Предприимчивые янки, получив во время стычки удар по голове Попадают из Коннектикута до конца 19 века в эпоху короля Артура Благодаря кипучей энергии американца Рыцари и вельможи, чародеи и монахи, прекрасные девы и простой народ Приобщаются к благам цивилизации И с удивлением узнают, что такое мыло, порох, электричество, газеты, телеграф и многое другое Приятного прослушивания.